Скорее жестокий уклад израильской жизни обрушился непосредственно на самих Бровштейн. Их детей в школе отказались признать евреями и дали им кличку необрезанных. Родители безуспешно обращались в различные мисрады, но им неизменно советовали подать прошение религиозным властям. Не трудно представить, как встретили бы раввинат и мужа и жену нарушивших обычаи святой веры. Детишкам же стало не умоagatу посещать школу. Их там высмеивали, травили. На своих ранцах и куртках они обнаруживали оскорбительные надписи: "Счастливое детство, ничего не скажешь". А тот ещё Бравштейн с нескрываемой гордостью рассказал своим сослуживцам, что его брат в Киеве награждён орденом. Человек с израильским паспортом гордится таким братом. Как кто усмотрел в этом антиизраильские настроения, последовали новые неприятности. Думаю, перечисленного уже достаточно, чтобы понять, почему Борис Бравштейн заявил венским журналистам провести 4 месяца в Вене без постоянной работы, но в постоянном страхе перед провокациями сохнутовцев не очень-то сладко. Однако эти 4 месяца показались мне курортом в сравнении с двухгодичной каторгой в Израиле. А ведь я так туда рвался, должен честно сказать об этом. Ещё одна благополучная цита. Он Фёдор Давидович Эдельбург работал в Киеве ведущим технологом одного из научно-исследовательских институтов. Она Анна Борисовна Теплицкая получила в ВСССССР высшее театральное образование. Трудно, конечно, теперь поверить им, что, уезжая в Израиль, они заранее решили для себя это, мол, не навсегда. Вряд ли научный работник и режиссер художественной самодеятельности не понимали, что с советским гражданством нельзя играть в бирюльки. Но нельзя не поверить горестному признанию Теплицкой. От одного сознания, что нам придется до конца дней своих жить в Израиле, мы с мужем сошли бы с ума. Мы попали как бы на другую планету, где жестокость и равнодушие к судьбам окружающих стали нормой поведения. Чтобы каждодневно не сталкиваться с этим, надо жить в башне, совершенно отгородившись от людей. А израильская пресса много шумит о коммуникабельности. Теперь мы готовы рвать на себе волосы, ведь настоящую коммуникабельность ощущали в Киеве, в любом советском городе, куда случалось съезжать. Элементы единства в Израиле можно было заметить только среди рабочих, но в их среду нам проникнуть было трудно. Это вызвало бы подозрения начальства, семья деятелей науки, семья привилегированных академаем контактирует с простыми рабочими. Да, если в человеке сохранились человеческие чувства, он поступится любой зарплатой, любыми бытовыми удобствами, но не станет жить в обстановке наисовременнейшей безнравственности и наидревнейшего шовинизма. Мы с мужем могли бы привести десятки аргументов нашего решения бежать из Израиля, но я выражу всё тремя словами: страшный образ жизни. Моя собеседница доказательно воспроизвела приметы свойственные израильскому обществу, нехватке человечности, наличие которой в современном буржуазном мире признают сами западные философы. В Израиле, буржуазном государстве, формирующемся в лихорадочной обстановке, провоцируемых им захватнических войн, нехватка человечности ощущается видно особенно остро. И я не удивился, когда Теплицкая закончила так. Там я поняла, как человечен Киев, самый родной мне город. А мне после разговора с бывшей киевлянкой вспомнились чудесные стихи талантливого советского еврейского поэта Киевлянина Давида Гофштейна о своём городе, вспомнились строки, открывающие стихотворение Киев. Родной до слёз, родной до боли, Тебя я вижу, город мой. Гофштейн писал это в 1943 году, когда его родной Киев изнывал под пятой гитлеровских захватчиков. Поэт обращался к советским воинам, сражавшимся на Днепре: "Умножьте грозные удары, чтобы Днепровскую струю окрасить вражьей кровью ярой". Вероятно, Теплицкая, бывшая актриса еврейского театра, знает лучшие стихи Гавштейна, страстно ненавидевшего шовинизм и с подлинной нежностью воспевавшего братство народов.